Глава двадцать Десятка. Я активировал остаточный заряд в Боне, и тот выпрыгнул мне прямо в руку. Я же привязал его к себе как раз с помощью активатора. Так что с учетом этого усиления, а также базовой силы Жезла, мой следующий активатор будет уже не четвертого уровня, а десятого. Такая же цифра появилась во время эксперимента. Активация... «Я чуть не сложил обычную распальцовку, но в случае с Боном она мне не нужна. Надо просто придать всем трем доступным мне полигонам свойства активатора и направить в удерживающий графа силовой аркан». «Получилось!» Колонель произнес только это слово, а потом его окутал кокон энергии явно покруче, чем обычный естественный щит. Бегающие разряды, поднявшиеся в воздух тела, Старый граф походил на бога грома, который оказался настолько разгневан наглым вторжением, что решил расправиться с чужаками даже без использования оружия. С его рук срывались молнии-змеи, которые неспешно и величаво уползали сквозь дырки, пробитые вражескими зарядами, а потом из дома и сада начали раздаваться дикие, полные страдания крики. «Они использовали сеть докона, что ж, а я показал им змей боли!» Между прочим, тоже техника военных, но так как мой дед помогал в ее создании, колонелям тоже досталось право на ее использование. Страшная штука, выжигает нервные окончания и превращает живое существо в кусок мяса, с которого ничего не спросить и даже мысли не считать. Если докажешь преданность нашему союзу, то когда-нибудь и ты так сможешь». Колонель опустился на землю, отменив свою технику, а я, понимающе кивнул. Значит, старый Вели просто решил устроить шоу поярче, чтобы впечатлить и покрепче привязать к себе возможность пережить этот цикл временных петель, то есть меня. Вот и устроил наглядную демонстрацию того, чего можно достичь под его руководством. А какой уровень психика для этой способности нужен? Девятый. Колонель ни капли не смутился. Его план ведь строился не на том, чтобы делиться здесь и сейчас, а чтобы нарисовать мне картины заманчивого будущего. Но вернемся к делу. Эти люди здесь явно были не одни. И если операцию планировала Лана, с планеты мне не выбраться. Все-таки странно наблюдать, как Вели могут одновременно планировать будущее и готовиться умереть. У меня есть корабль в соседнем городе и пилот, который может взлететь за три секунды. И нас там сто процентов будут ждать, причем кто-нибудь посерьезнее тех новичков, что нагрянули сюда в имение. Будь это наш последний шанс, мы бы рискнули и попробовали прорваться. Или вызвать бы подмогу, попытавшись продержаться до ее появления. Но сейчас нам важнее вытащить тебя и подготовиться к следующей неделе». «И что ты предлагаешь?» «У меня в подвале есть одноместный шаттл. Три секунды тишины я тебе устрою. Планета у нас не особо оживленная, так что тебе надо будет проскочить даже не 20 точек, а всего 15, максимум 17. Надеюсь, у вас на планете умеют играть в тотал». Вчера вечером я не удержался и после всех рассказов Дарвуса посмотрел, чем же отличаются три секунды на «Соул» и на всех остальных планетах. Как оказалось, длиной безопасного маршрута. На не вели, чтобы даже в луче тишины пройти между всеми станциями контроля, нужно проскочить около 99 точек. В среднем же обычно хватает двух десятков. Вот, как говорится, и вся разница. Колонель сказал, что мне нужно будет проложить свой маршрут через 17. Учитывая, что вчера я сделал почти столько же, думаю, я справлюсь. Главное поймать настрой, и у меня все получится. Я улечу, разузнаю все про докона и Сапора, и мы еще все обязательно исправим. Ждите моего звонка в прошлый понедельник. А если нет, никто же не помешает мне повторить эту неделю еще раз, совершив на этот раз поменьше ошибок и глупостей. Вроде бы страх смерти совсем ушел, а сознание начало очищаться от всех лишних мыслей. «При таком настрое я точно справлюсь». «Буду ждать!» Колонель как-то по-доброму улыбнулся и помог мне добраться до скрытой под его домом взлетной шахты. Командер в рубку стоящего на земле десантного бота забежал посыльный. Из-за глушения имперских станций стандартные частоты не работали, Вот и приходилось доставлять информацию на своих двоих. Поступил сигнал от наблюдателя с Фларса. Группа Мирона уничтожена. Старый колонель смог сбросить сеть Дакона и выжечь всю первую группу. Детали, стоящие рядом с командиром повстанцев Вели, резко развернулась и уставилась на гонца. Использовалась структура девятого уровня, молния боли. Мозг старшего агента Мирона Неклюдова уничтожен. Младшие агенты Симонов и Старк, возможно, выкарабкуются. Остальные... Меня не интересуют потери. Как Арман смог сбросить с себя сеть? Ему помогли. Мы подняли данные со спутников наблюдения, и в это время рядом с ним находился только чужак в желтом шлеме. Значит, это его рук дело. Удалось отследить его путь? Откуда он? Пока нет, но наши люди прочешут все близлежащие города. Отменяй. Командер, до этого молча слушавший разговор, лениво махнул рукой. «В прошлый раз колонель, чтобы прикрыть своего друга в шлеме, взорвал полпланеты. Сейчас они думают, что он поступит по-другому. Выяснить ничего не успеем, а после суеты, из-за устранения Ами, на Сол потребуется каждый из наших бойцов. Есть, было видно, как разительно изменился взгляд посыльного, стоило ему посмотреть на своего командира». Если к вели-союзнице он испытывал чуть ли не ненависть, а как иначе, учитывая ее холодность, надменность и наплевательское отношение к жизням людей, то на командора он был готов чуть ли не молиться. «Новые детали о разумном в желтом шлеме», – перебрасывающийся словами троицы подбежал еще один посыльный. «Мы смогли провести спектрограмму поместья в момент перед атакой графа, Там кто-то использовал активатор, причем сила была в районе восьмого-двенадцатого уровня. Вот значит как. Командор помрачнел. Похоже, еще один из путешественников решил вмешаться. И, судя по всему, Лана — это кто-то из твоих родственников. Думаешь, след Земли в прошлый раз был отвлекающим маневром? Но не из воздуха же взялся восьмой уровень, да еще с семейными техниками. Может быть, трак... Лана вспомнила своего жениха, которого, несмотря на все ее старания, так и не получалось найти. «Может быть, командир не стал спорить. Но как бы там ни было, думаю, про этот желтый шлем мы еще не раз услышим. А пока убейте здесь всех!»